Глава 30. Сразу после побега из замка мы направились в лагерь повстанцев. Стоило немного передохнуть, перевести дух. Да и все равно нужно уходить от замка как можно быстрее, даже не неважно в какую сторону. Но лучше все же в сторону нашего континента. Так будет проще. Недавняя битва все же не прошла для меня бесследно, хоть это и могло так показаться. Тут скорее я хотел, чтобы все так думали. Не стоит им зря волноваться. Да и нужно обдумать способ, как нам выбраться с этого континента. Как-то я не озаботился созданием пути отхода. Не до того было. Тут бы Лилию побыстрее вытащить. Слишком большая была спешка, что не очень хорошо. Пришлось работать по обстоятельствам. Все равно даже самый продуманный план может дать сбой». Вот и получается, что один из главных вопросов приходится решать напоследок. Стоило нам войти в лагерь, как Латун безоговорочно оккупировала ближайшее озеро. И я ее даже могу понять. После стольких дней заключения первым делом хочется хорошенько поесть и помыться. Но учитывая, что заключенной была девушка, то второе желание перевешивает. «Попробуйте подглядывать, я вам все лишнее оторву». Глянув на нас холодным взглядом, произнесла она перед тем, как удалиться. И что-то внутри ее глаз ясно дало всем понять. Это может исполнить свое обещание. Я вроде не собирался этого делать. Не извращенец же я какой-то, хотя... Кого я обманываю? От такого зрелища ни один нормальный мужчина не отказался бы. И? В этот момент на мое плечо опустилась рука. «Крис, ну как ты?» Донесся из-за спины голос Лема. Эх, последний раз, бросив взгляд на удаляющуюся фигуру девушки, развернулся я. Да все в порядке. Чего все одно и то же спрашивают? Ну, знаешь ли, ты первый за фиг знает сколько лет убивший лорда некромантов. Естественно, что все за тебя беспокоятся. Мало ли вдруг все прошло не так гладко, как ты говоришь. Да нормально все, нормально. Конечно, не совсем гладко, но главное... Результат? Не стал я говорить о своем пленении. Они все равно узнают со временем, но лучше не сейчас. И так стыдно, что попался на такую глупую ловушку. Но профу повиниться все равно придется. Этот старик сразу все поймет. Да и Лилия, думаю, не станет ему врать. Ладно, понял тебя, ухмыльнулся парень. Кстати, отец тоже хотел бы с тобой поговорить. Он должен быть в северной части лагеря. Хорошо. «Сейчас найду его», – кивнул я. «У меня тоже есть к нему разговор». Распрощавшись с Лемом, я выцепил взглядом Лоуса и направился в его сторону. В то же время рассматривал происходящее в лагере. А посмотреть было на что. Слух о произошедшем, буквально со скоростью молнии, распространялся среди присутствующих. По их посветлевшим лицам было видно, насколько это важно для них. Будто из воздуха стали появляться бутыли явно алкоголесодержащих продуктов. Народ хотел отпраздновать свершившиеся, и не было никого, кто бы остановил их, а вернее, никто не хотел останавливать. Хотели поговорить? Дождался момента, когда он был свободен. «А, да!» – кивнул он, заметив меня. «Но сначала позволь поблагодарить. Такой удар по некромантам...» не пройдет для них безболезненно, а для нас это шанс. Теперь те, кто были недовольны правлением некромантов, могут воспрять, особенно те, кто до этого боялся действовать. Все же большинство жителей сковывает в первую очередь страх. Император далеко, про него обычно не думают, а вот лорды, они более активно вмешиваются в обычную жизнь, но в то же время выглядят чуть ли не бессмертными небожителями. неприкасаемыми и несокрушимыми. И вот один из них пал. Думаю, ты сам понимаешь, что это значит. Да, кивнул я, усевшись на ближайший пенек. Первый камешек, что может создать камнепад, который снесет все на своем пути. Все это понимают, и некроманты тем более. Так что я уверен в том, что начнутся массовые репрессии. Просто так подобный поступок они не оставят. Вас будут искать. Вообще всех постанцев начнут искать более активно и уничтожать. Им сейчас необходимо восстановить свой страх. А смерть тех, кто ответственен за данное происшествие, лучше всего подойдет. В крайнем случае, найдут козла отпущения. Вам бы лучше затаиться на время. Ты прав. Я уже отправил гонцов с данной новостью и приказом повысить уровень тревоги. Мы усилим дозоры. и свернем активные операции. Но в любом случае это того стоило. И все благодаря тебе». «Ну, я действовал в первую очередь в своих интересах. Если же они пересеклись с вашими, что же? Значит, повезло. Да и вы тоже сильно помогли мне. Боюсь, без этого я бы мог и не успеть отыскать девушку. И все равно, главное – дела, а не причины», – улыбнулся он. Мы, кстати, планируем отметить это событие. Только перейдем в другой лагерь, подальше отсюда. Может, вы присоединитесь к нам? Обещаю вкусную еду и хорошее настроение. Да мне кажется, все веселье скоро начнется уже тут. Ухмыльнулся я, кивая на начавший веселиться народ. Ну? Почесал он затылок. Это так. Совсем немного. Удержать их все равно не получилось бы. Но главное празднество начнется не здесь. «Понимаю. Я бы с радостью согласился присоединиться к веселью, но сейчас не время», — покачал я головой. «Нам нужно как можно скорее вернуться на свой континент. Вы сможете с этим помочь?» «Жаль, но это было ожидаемо. Я все понимаю. Все же это не ваша война. Хотя помощь нескольких магов была бы не лишней», — покивал он. «Мы должны вам отплатить. И, думаю, сможем помочь в данном деле». У нас есть свои люди в порту. Думаю, удастся достать вам небольшое судно. Скорее всего, рабское. Да это будет опасно. Все же пересекать океан на подобном транспортном средстве – не лучшая идея. Оно не предназначено для подобного. Но все же способно выдержать путь. Других вариантов, боюсь, все равно не будет. Разве что украсть другой корабль. Но тут могут возникнуть проблемы с управлением. Увы, прямых рейсов ждать не стоит. А ждать контрабандистов придется долго. К тому же могут полностью перекрыть порт. Это разумное решение, если не хотят, чтобы кто-то мог сбежать. Да, и это тоже. На подобный случай есть рядом небольшая бухточка, где рыбаки швартуются, чтобы не платить налоги в порту. Думаю, этот вариант будет даже лучше. «Благодарю», — склонил я голову. «Я отправлю с вами сыновей, они проводят. Но сперва отправлю курьера». Он прибудет раньше вас, и все успеет подготовить. А пока передохните немного. Хорошо. Встал я с пенька. После разговора я отправился помедитировать. Ну и заодно поразмышлять. Нужно постараться восстановить магическую энергию, сколько получится. Мало ли, вдруг предстоит еще один бой. Я и вправду был бы не против хорошенько поесть на перу, да отпраздновать победу. Как-то так сложилось, что все значимые события в моей жизни в последние годы заканчивались именно застольем. Не хотелось бы изменять этой привычке, но уж больно время поджимает. Можно будет сделать это и дома, когда окажемся там. Боюсь, если узнают, что Латум сбежала, то точно перекроют порт. По всей видимости, она зачем-то нужна некромантам. И император – первый из них. Уверен, он не замедлит воспользоваться своей властью, чтобы предотвратить потерю столь нужного ресурса. Но отдавать ее в чужие руки я не собираюсь. Древний должен знать, откуда она. И естественно, что девушка обязана попытаться вернуться к своей родне. Благо, хоть про меня и, проф, и никто не в курсе. Ну или я надеюсь на это. А то кто знает, кому могли доложить Личи обо мне и стали ли это делать. Такая неопределенность создает волнение. Но скоро все закончится. Тут, конечно, хорошо. И некромантов можно поубивать в сласть. Но уж больно опасно. Однако когда-нибудь я обязательно сюда вернусь. Но уже с армией, способной выжечь все гнезда этой болезни под названием некромантия. хелле это точно понравится. Вообще надо будет выбить из богини какие-нибудь плюшки за то, что я уже сделал. Спасти Латум это, конечно, хорошо. Но когда есть возможность получить что-то еще, то нужно этим пользоваться. Да, я до сих пор считаю себя обязанным Хель за то, что она дала мне вторую жизнь. Мне нравится эта жизнь. Она стоит очень многого. Но насколько я успел разобраться во внутренней кухне богов, для этой красавицы такие подарки ничего не стоят. Даже более того, ей самой выгодно подобное. Но просто так она это делать не может. Лишь за действительно важные достижения. Это только фортуна может одаривать своим вниманием любого. Но там все слишком сложно. Я вообще не уверен, что она существует как личность. Возможно, это нечто нематериальное или... Да не знаю я. Сложно. Да не неважно на самом деле. Не стоит лишний раз надеяться на удачу. Нужно всего добиваться собственными силами. «Крис?» Отвлек меня от размышлений голос профа. «Да? Слушай, я хотел бы сказать спасибо, и...» Остановил он меня, едва увидев, что я открыл рот. «Я отлично знаю, что ты действовал потому, что сам этого желал. Но все же... Лилия ведь мне как родная внучка. Может, даже больше, чем родная. Я наблюдал за тем, как она взрослела. И если бы с ней что-то произошло, боюсь, это сильно ударило бы по мне и по моему другу тоже». Он, несмотря на то, что выглядит очень суровым, на самом деле души не чает своей внучке. Она для него лучик солнца в дождливый день. И ее потеря. В общем, ты сам понимаешь». «Да, я могу вас понять. Не знаю, как бы я поступил, не будь тебя». Казалось, не обращал внимания на мои слова проф. «Именно ты решился отправиться за ней на этот континент. Ты, а не я». «Но ты бы поступил точно так же», – отмахнулся я. «Нет. Боюсь, что нет. Если бы ты не решился на подобный шаг, то и я тоже. Понимаешь, мы, старики, знаем, что из себя представляют некроманты. Можно сказать, помним это. И с самого детства на подсознательном уровне их боимся. Ведь нам рассказывали сказки о злых страшных некромантах и их владениях, откуда не спастись», – вздохнул старик. «Нет, сражаться против них на своей земле и уничтожать там, где только увидим, это мы запросто. Но решить отправиться в самое сердце их царства?» «Боюсь, на такое ни у кого храбрости не хватило бы». «И все же ты здесь?» – указал я на него. «Да, но все только благодаря тебе. Иногда нам, старикам, нужен небольшой стимул, заставляющий действовать, а не продолжать гнить на одном месте». И как бы мы ни ворчали на молодежь, но она и есть тот самый стимул. Естественно, далеко не вся. Но встречаются и вот такие сияющие звездочки, как ты». «Сияющие?» — скривился я. «Ха!» — хохотнул проф. «Конечно, я в переносном смысле. Знаю, что вы, теневики, не особо любите выделяться. Но тут дело больше в самом характере. Может, даже в твоей душе». «Ясно». Понял я, что ничего не ясно. «В общем, просто прими эту благодарность и не заставляй старика повторяться». Хмыкнул он, развернувшись и поспешив удалиться. «И вообще, как только вернемся, то устроим тебе новые тренировки. А то, что тут смотрю, расслабишься скоро. Пора обучить тебя кое чему новому». «Вот старик!» Чертыхнулся я, но вскоре улыбнулся. Не умеет он скрывать свои эмоции. Впрочем, это хорошо. Может, он иногда излишне прямолинеен, а иногда скрывает истинные отношения за ругательствами. Но таким мне проф и нравится. Вскоре вернулась и с озера. Такой шанс упустил. Впрочем, надеюсь, теперь у меня будет возможность его наверстать. Как только мы немного передохнули, отправились в ту самую скрытую бухточку. Пора убираться с этой земли. Благо, путь прошел без происшествий. Пришлось несколько раз немного изменить маршрут, чтобы не столкнуться с патрулями. Но в целом все шло гладко. Во время движения даже воздух вокруг казался мне более свежим, чем обычно. Не знаю почему. Может так и есть. Или же просто кажется. Воздух, приближающийся свободы пьянил. Осталось совсем немного. И вот мы в итоге добрались до края континента. Сейчас, стоя на краю утеса, прямо рядом с которым находилась искомая нами бухта, мы смотрели на море. И то, что мы видели, нам совершенно не нравилось. Все находящиеся внутри деревянные суднышки горели, а на берегу властвовали солдаты, добивая людей, что сторожили корабли. Они успели раньше нас. По всей видимости, знали об этом месте. Просто держали под контролем, как раз на такой случай. «Простите, мы не знали, что тут произошло», — скривился Лем. «И не могли знать. Корабли еще не догорели. Значит, подожгли недавно. Такое никто не мог узнать быстро», — покачал я головой. Но даже не это страшило нас. Ведь еще оставался вариант с кражей корабля из порта. Нет, куда более страшным было зрелище, если посмотреть на океан. Примерно на расстоянии километра от Земли синее море внезапно меняло цвет. Вода будто по волшебству становилась ядовито-зеленой. Хотя почему как будто? Это и была магия. На протяжении всего нашего зора была видна широкая зеленая полоса воды, а прямо над ней клубился густой туман. И ладно бы просто цвет. Вот какая-то деревяшка, качающаяся на волнах, попадает в зону зеленой воды и через мгновение буквально сгнивает на наших глазах. «Подстава!» Шепчу я себе под нос. «Не то слово!» – услышал мой голос проф. «Нам тут не проплыть!» «Не могли же они окружить весь континент подобным! Нужно поискать другое место для отплытия!» «Ты уверен, что не могли?» – взглянул на меня старик. «Нет!» – с сомнением произнес я. «Вот и я тоже!» «Но проверить все же потом стоит!» «Сколько же магии они потратили, чтобы сотворить подобное?» «Много! Очень много!» Значит, держать вечно они не смогут эту защиту. Надо только подождать. Вечно нет. Но насколько долго, я не знаю. Поддержание будет тратить намного меньше магии, чем создание. Покачал он головой. И если они решились на создание подобного, то уверены в своих силах. По всей видимости, это и есть та причина, по которой могло потерпеть поражение прошлое вторжение на континент. Возможно. Согласно кивнул он. «Прилететь тоже вряд ли получится», произнес я, глядя на клубящийся туман. «Не нравится мне эта дымка». И будто в подтверждение моих слов какая-то птица залетела в этот туман, чтобы через пару секунд бессильно упасть в воду и тут же быть растворенной в ней. Страшная участь для живого существа. «Теоретически, магический щит может защитить от воды». Еще один щит можно создать с помощью артефакта из стихии ветра. Он защитит от воздуха, но насколько они будут эффективными, я не знаю, и смогут ли вообще выдержать? В магическом зрении вода практически сияет. Сила воздействия, наверняка, колоссальная. Сматривался вдаль Проф. По всей видимости, они очень не хотят, чтобы мы смогли сбежать. Не теряя выдержки, произнесла Лилия. Значит, им же хуже, хмыкнула. Думаю, стоит вернуться, пока нас не обнаружили. Поищем другой путь или переждем. Ну а если за это время погибнет еще несколько некромантов? Ну, они сами виноваты. Знаешь, а ты прав, посмотрела на меня Латум. И мне что-то так захотелось испепелить какого-нибудь леча. Похоже, они сами этого желают. Да, если они того желают, то кто мы такие, чтобы сопротивляться? Мы найдем другой путь домой. а по пути проложим себе кровавую дорожку, чтобы они навсегда запомнили наш визит. Наша пятерка стояла на утёсе и смотрела на догорающие корабли, отсекающие путь домой. Да, это было логичным решением перекрыть любые попытки к побегу тех, кто совершил убийство лорда. Но всегда ли логика позволяет принять лучшее решение? Боюсь, что нет. И это была их самая главная ошибка. Хель давно ждет их в своих владениях, и они сами запряли себя с ее потомком. Значит, так тому и быть. Тьме пора совершить свою жатву и собрать перезрелые плоды. Конец шестой книги. Читал Алексеев Михаил.